Питер Маклин. Не герой. Храбрые солдаты Астра Миритерум успешно начали стратегическую переброску войск с далёкого Варда на 4. Наш славный имперский флот уже увозит с планеты бойцов и достойных граждан для передислокации на другие фронты, где их ждут новые замечательные возможности со славой послужить Империуму. Перебазирование войск Свардана 4. Великая победа человечества. Император защищает. Из имперской архивной кинохроники Officio Prefectus. Отступление началось. Натиск зеленокожих неудержим. Хвала императору, что магистр войны наконец-то одумался и отдал приказ о всеобщей эвакуации. Здесь уже погибло 2 млн моих солдат. Из полевого журнала лорда-генерала-милитанта Леопольда де Вангеона. Святой Бог, император, молю тебя, избавь нас от этого ужасного мира. Полковник Норьега, Рислийский 45-й. Не знаю, прочтёт ли кто-нибудь этот журнал, но всё равно начну писать. Всё равно заняться больше нечем, разве что сидеть в палатке и истекать потом, ожидая, когда всё закончится. Ну или слушать шуточки капрала Кулли и сержанта Рахайна, чертовски утомivшие меня за 6 месяцев службы в роте D. Они хорошие солдаты, но чувство их юмора хватает лишь на то, чтобы придумывать всем обидные прозвища, что мне не по душе. Хотя бы они не в моём взводе, что уже, пожалуй, облегчает жизнь. В палатке так жарко, что я чувствую, как кружится голова, а ведь снаружи слышен стук дождя. Здесь сам воздух кажется жидким, таким влажным, что полевая одежда самым отвратительным образом липнет к телу. Наша передовая база огневой поддержки находится глубоко в джунглях, в сотнях километров от посадочных полей. Уже сейчас тяжелые десантные корабли уносят целые полки на ждущие на орбите транспортники. «Хвала императору! Наконец-то мы выберемся из этого ада!» Первая звено валикирии прилетело час назад и вместе с ротой Б улетело к благословенным посадочным полям. Слава золотому трону, скоро они вернутся за нами. Бесчинствующие орды орков меньше, чем в 32 км от нашего лагеря, так доложили разведчики, и их чертовски много. Много. Так много, что сражаться больше нет смысла. Передовая база не выстоит. Приказ об эвакуации вардена 4 пришёл в самый последний момент, но я рад, что мы его вообще получили. Молюсь, чтобы валькирии вернулись раньше, чем до нас доберутся зеленокожие. Не могу дождаться полёта, а если после него не увижу ни одного орка в своей жизни, то сожалеть об этом точно не буду. Я всё ещё жив. Не знаю, как, дорогой журнал, но я уцелел. Вот что произошло. Наконец-то настал наш черёд забираться в Валькирию. Я летел с Капралом Рикардсом и остальными бойцами первого отделения. Сержант со вторым на следующем самолёте. Лейтенант уже улетел, что никого не удивило. Я забрался внутрь. Передо мной Янник, а сзади Лестрауп, тащивший вск передатчик. Все мы спешили занять место, даже зная, что его хватит на всех. Вместе с Капралом нас в отделении было 10. Места в Валькирии хватило с лихвой. Конечно, оказалось немного тесновато, но я не жаловался. Никто не жаловался. Карл и Вара опустили откидные с камина шарнирные опоры, а затем мы все поставили на них снятые шлемы и сели на них. До посадочных полей пришлось бы лететь над быстро наступающими орками. И если что мы и быстро поняли на Вардане, так это то, что зеленокожие обожают полить во всё, что движется, в том числе по валькириям. Достаточно было увидеть, как одного солдата разрывают очереди пуль, пробьевших пол прямо между его ног, чтобы осознать, что в джунглях лучше лететь сидя на шлеме. "Подвинся", проворчал Оцеалл, плюхнувшись рядом. Я что-то проворчал и подвинулся, но немного. Больше не вышло бы, ведь с другой стороны надо мной нависал лопата. Видит трон, он был таким громилой, что Кулли даже звал его за глаза огрином, но не в лицо, ведь иначе бы огреб проблем. Даже Кулли побаивался лопату. Проваливай, ну, я тебе сейчас так наваляю, рявкнул я в ответ, и Капрал Рикард с свирепо уставился на нас обоих. Молчать. Я прилепитал что-то, извиняясь. В прогревающей двигатели Валькирии было жарко как в печке, и все были как на иголках, одновременно боясь, что в любое мгновение в лагерь ворвутся зеленокожие и начнут стрелять. И чувствуя невероятное облегчение, ведь наконец-то мы улетали. Последним забрался Брендол, и затем борт стрелок захлопнул за ним боковую дверь Валькирии, а сам сел за установленный рядом тяжёлый болтер. Вара вытерла лицо засаленной тряпкой, только перемазавшись сильнее. А Блашек, старший из нас, солдат почти 30 стандартных тиранских лет от роду, прокашлялся в кулак. Вот и все. Мы, наконец-то, улетали. Завыли двигатели Валькирии. Тяжелый транспортный самолет задрожал и начал подниматься прямо над землей. Вокруг закружилось облако пыли и поднятого мусора. Сквозь умброзуру борт стрелка со своего места ему к смотреть наружу и наблюдал, как мы взлетаем через густой полог джунглей. На мгновение Валькирия зависла в воздухе, пока пилот менял наклон двигателей для горизонтального полёта, а затем внезапный рывок вдавил меня в тяжёлое плечо лопаты. Едва ли он это заметил. Мы всё ещё летели на относительно малой высоте, но теперь, когда самолёт летел всё быстрее, сквозьм образуры пробивались порывы холодного ветра. Остывали и нервы, и отсек вокруг. Сквозь рёв двигателей я слышал звуки далёких выстрелов. Зеленокожие впустую тратили патроны, пытаясь нас сбить. Мы летели высоко, так чтобы не попасть в зону поражения их ружей. "Прости, что толкнула", сказала Цалелла. Забей, ответил я и улыбнулся. Ты извини, что я на тебя сорвался. Она была надёжным солдатом, да ещё и чертовски метким стрелком. Во всём отделении только она тянула на настоящего снайпера, пусть и не была настолько хороша, чтобы получить длинноствольное ружьё. Я вздохнул с искренним облегчением. В этот миг я впервые за 6 месяцев ощутил нечто похожее на спокойствие и счастье. Чувство было замечательным, но затем в нас попали ракетой. Мы летели прямо на дорками, уже полившими в нас неугат, но были уверены, что теперь те нас не достанут. Похоже, у банды, над которой мы пролетали, оказалось тяжёлое оружие. Нам не повезло, вот и всё. Пилоты даже не заметили опасности, пока не оказалось слишком поздно. Честно говоря, я и сам мало что могу рассказать. Помню лишь, что носовая часть Валькирии исчезла в воющем огненном шаре, а затем мы падали, крича, и в пассажирский отсек ворвался ветер. А потом я потерял сознание. Когда я пришёл в себя, то голова моя лежала на коленке Цалеллы. Ну, это было бы коленкой, останься у неё ноги. Она была очень-очень мёртвой. Как и придавивший меня страуб, из головы которого словно кривой рог торчал осколок металла. Пол пассажирского отсека выгнулся под безумным углом. Повсюду вокруг растеклась кровь. Я не мог двигаться, но слышал, как кто-то идёт рядом, а затем раздался ляск, такой, с которым захлопывается контейнер со снаряжением. Помогите, прохрипел я. Кто здесь? Прошу, помогите. Извини, малец, думал, что и ты погиб, прогремел голос лопаты. Я увидел, как его огромные волосатые руки берут строба под мышки, а затем здоровяк стащил с меня труп и бесс церемонно отбросил в сторону. Уж не знаю, как выжил. Кто-то ещё уцелел? Да, капрал, но он ранен, и Яньнику пришлось ещё хуже. Варра и Блашек остались целы. Выжил один из бортстрелков. Всех остальных размазало в лепёшку. Значит, семеро пережили такое падение. Невероятно. Это чудо, прошептал я. Император защищает. Лопата пожал плечами и помог мне сесть. Воро думает, что мы рухнули на полог джунглей, а дальше полкилометра типа скользили по вершинам деревьев, от чего замедлились так, что когда самолёт упал на поверхность, мы это пережили. Говорит, нам охреннно повезло. Да неужели? И как она догадалась, проворчал я, заставляя себя подняться на ноги, и попытался стереть с лица кровь. «Осмотрела деревья, говорит, что разбирается в них и вообще в лесных делах», — усмехнулся лопата. «Она ведь разведчик». «Как скажешь». Вару повысили до разведчика лишь две недели назад, после того, как в засаде орков погиб Даруб, и как по мне, это ударило ей в голову. Я осторожно шагнул вперёд. Мир вокруг закружился, от чего мне пришлось схватиться за разбитый фюзеляж Валькирии, чтобы не упасть. "Спокойно, малец", прорекотал Лопата, ухватив меня за руку. Дотянуться ему было легко. "Крепко же тебя приложило по голове, раз столько часов провалялся без сознания. Поэтому и думал, что ты откинулся". Я фыркнул. Ещё повезло, что остальных не эвакуировали до того, как я пришёл в себя. «Если так, то меня бы бросили, приняв за покойника». Я нахмурился, задумавшись. «Почему за нами еще не прилетели?» Лопата просто пожал плечами. «Капрал говорит, что нас списали как погибших, а возразить-то мы не можем. Кабина? Ну, ее больше нет. А значит, ни Вокса, ни аварийного маяка. Придется идти пешком, как закончу набивать ран со снаряжением». «Ох, а как же полевой передатчик страуба?» Кусок торчит из его головы, а остальное разлетелось в клочья. Сухо ответил лопата. Ох. Думаешь, можешь идти? Я осторожно шагнул к пробоине, бывшей в борту вместо вырванных дверей. Перед глазами всё немного плыло, а голова гудела, но, похоже, череп выдержал. Да, я буду в порядке. Спасибо, что вытащил меня, сказал я и мысленно вознёс молитву императору благодаря за избавление. Я осторожно спустился из обломков на исходящую парамполяну. Где-то тут, то там виднелись осколки вырванного металла. Пахло гнилью и прометьем, медленно сочившимися из разбитых топливных баков транспортного самолёта. Лишь милостью императора они не воспламенились, а мы все не сгорели. На пне рухнувшего дерева сидел Капрал Рикерс, а рядом с ним держался уцелевший борт стрелок У самого края леса Блашек что-то делал, а Вара всё ещё смотрела на полог джунглей, словно пытаясь понять, как мы вообще это пережили. Вслед за мной из обломков выбрался лопата, державший в руках четыре лазерных ружья. "Гляньте, кого нашёл", сказал он, улыбаясь. "Малец, думал, что ты погиб". Капрал удивлённо на меня посмотрел. Он прижимал к себе левую руку. Блашек, медик нашего отделения, перевязал её, причём очень плотно. Похоже, рана была тяжёлая. Никак нет, сер. Вижу, малец, ответил Рикардс и скривился от последующего движения. А что ещё ты нашёл, лопата? Ещё четыре лазерных ружья. Каждому хватит, да и боеприпасов достаточно. А ещё сигнальный пистолет флотских тоже пригодится. Хорошо, кивнул Капрал. Колоди всё вместе с пайками. Скоро пора будет идти. Сэр, вы точно уверены, что нас не найдут? спросил я. Да, я точно уверен. Ты сам видишь, в каком состоянии самолёт. Никто не поверит, что это хоть кто-то пережил, так что и искать не будут. Я вздохнул. Да, конечно. Переднюю часть Валькирии разорвало на части. Если бы не милость императора и крепость деревьев, то мы бы все погибли. По крайней мере, похоже, что падение и скольжение по полугу леса унесло нас от зеленокожих, ведь я не слышал ничего, кроме уханья вопли уродливых обезьян и криков свирепых птиц, кои меджунгли просто кишели. "Капрал!" окликнул Рикард Саблашек. Медик склонился в тени деревьев над неподвижно лежащим янником. Рядом с ним стояла открытая полевая аптечка. "Что?" «Янек не выживет, даже если мы сможем его нести. Первичной перевязкой я мало чем могу помочь. Вряд ли останется жив». Рикардс провел здоровой рукой по лицу и отвернулся. «Да, конечно, ты прав». «И что же нам с ним делать?» «Ты и сам знаешь что, Блашик», – проворчал Капрал. «Мы? О, Трон, я ведь теперь старший по званию, да? И где лейтенант, когда он хоть раз нужен? Остаюсь я». Он тяжело поднялся и пошёл к Яннику. Тот был жив, но едва, ведь из его живота торчал длинный осколок корпуса Валькирии. Дышал слабо и неглубоко, посирел, словно прокисшее молоко. Медик посмотрел на копрала и покачал головой. Я ничем не могу ему помочь. Мне жаль, и я пытался, но он показал на жуткую рану, признавая своё бессилие. Знаю, что пытался. Капрал Рикард склонил голову, вознося короткую молитву, и вытащил лазерный пистолет. Милосердие императора, сказал он и выстрелил Яннику в голову. "Да как вы можете?" закричал сидевший на рухнувшем дереве бортстрелок, вскакивая на ноги. Он уставился на труп, а затем попятился от капрала. "Как видишь, могу", Рикард пожал плечами. "И имею на это право". «Ты и сам знаешь устав, да? Если солдат ранен и не может продолжать службу, то в случае, когда его состояние представляет явную опасность товарищам, а раны столь тяжелы, что оборвать его мучения будет милосердием, то старший по званию из присутствующих притом офицеров может даровать ему милость императора». «Но все равно!» – начал бортстрелок. Лопата положил огромную руку на плечо летчика, и тот сглотнул. Моричишка, ты ведь не хочешь устраивать шумиху, а? тихо сказал лопата. Ты ведь пережил падение с нами, значит, один из нас. А мы не хотим шумихи. Иначе может оказаться так, что ты не пережил падения. Понимаешь, да? Борт стрелок кивнул. На его лице ещё было заметно негодование, но похоже, он понял, к чему вел здоровяк. В полку ходили слухи, что на родине Лопата был одним из известных бандитов или, может, громилой, работавшим на них. Человеком, который за деньги ломал другим колени, а то и делал чего похуже. Сейчас я был готов поверить. Меня зовут Сиватта, только и сказал он. Бортстрелок второго класса. Добро пожаловать в славный الريслиский 45-й. Ответил на это Рикардс. Теперь ты в армии Салага и под моим началом. Ладно, бойцы, разбирайте снаряжение и готовьтесь выдвигаться. Мы доберёмся до посадочных полей и транспортников, даже если нам придётся идти всю дорогу пешком. Идти пришлось, да. Мы шли уже четвёртый день. Жара была почти невыносимой. Повсюду джунгли исходили паром, а в воздухе повис тяжелый и удушливый запах гниющих растений. Я выругался сквозь зубы и попытался стереть с небритого лица тяжелые капли пота, невольно вытащив из-за левого уха бледного полупрозрачного паука. А я его даже не замечал. Едва подбирая слова, я проклинал постоянный дождь, Свои насквозь промокшие сапоги, которые, казалось, налились свинцом, и впивавшиеся в плечи через пропитавшийся влагой китель ремни тяжёлого ранца, проклинал вездесущих кусачих насекомых, пытавшихся сесть на любой клочок открытой кожи. Я чувствовал, как они пытаются высосать мою кровь, которой и так едва хватало, чтобы продолжать часами идти через оживший кошмар. Я вытащил из ранца флягу и сделал глоток. Вода оказалась тёплой, солоноватой, отдающей привкусом металла. Я скривился, но заставил себя пить дальше. С ваттеборд стрелок шёл впереди, с трудом таща ранец и что-то жалобно бормотал с каждым шагом. Его великолепные сапоги уже наполовину сгнили в доходившей до колен грязи, и он хромал, заметно припадая на левую ногу. Не он сам, не его сапоги не были рассчитаны на такие марш-броски. Долго бы он так не протянул. 4 дня ускоренного марша по пересечённой местности при отвратительной погоде стали суровым испытанием даже для пехотинцев вроде меня, а уж для лётчика это и вовсе был ад. Конечно, Вара уверяла, что мы идём в правильном направлении, но я никак не мог понять, почему она так думает. После падения Валькирии мы остались даже без такого привычного снаряжения, как компасы и фонарики, которые раньше воспринимали как данность, как что-то само собой разумеющееся. Мы могли невольно забраться на сотню километров в тыл врага. Всё, что осталось, доверять разведчице и молиться императору, прося его направить нас. Темнеет, бросила она через плечо. Лучше бы нам найти место для лагеря, пока ещё светло. О, темнело в джунглях быстро, а заросли были такими прочными, что после захода солнца лунный свет не мог пробиться внутрь. Найти путь после заката не смог бы никто. Рикардс что-то согласно проворчал. Его лицо стало осунувшимся, измождённым. Это был первый раз, когда он оказался старшим офицером, и на капрале сказывалась груз ответственности, а ещё рана. У меня было дурное предчувствие, что туда попала зараза, что окутанная повязками как коконом рука начала гнить. Рикардс ничего нам не говорил, но временами я чувствовал запах. Это тревожило меня, ведь Блашек был лишь полевым медиком, санитаром, а не настоящим доктором. У него не было ни знаний, ни снаряжения для проведения полевой ампутации. Во всяком случае, такой, которую пережил бы капрал. У остальных, в том числе меня, медицинского обучения не было вовсе. Внезапно Цваттто повалился вперёд, зацепившись ногой за тонкую проволоку. У нас осталось лишь считанная секунда на то, чтобы пригнуться, а затем связка гранат взорвалась, и борт стрелок взлетел в воздух словно смятая тряпичная кукла. Его изломанное и окровавленное тело рухнуло на землю вместе с градом осколков и грязи. Не двигайтесь. Осипшим голосом прошептал капрал, чуть приподняв голову над мерзкой жижей. Я снял лаз-ружье с предохранителя, вглядываясь в густые заросли в поисках хотя бы следа движения. Рикард сполз ко мне на животе, сжимая пистолет здоровой рукой. Внезапно что-то выпрыгнуло из кустов за лежащим капралом, и я выпустил над его головой короткую очередь, плотно прижав к плечу приклад. Раскаленные разряды разорвали похожие на папоротники растения в клетчатые клочья. Выпругнувшая из них маленькая фиолетовая обезьяна в последний раз дернулась и застыла, будто крошечное подобие циватте. «Не будь таким нервным, малец!» – сурово сказал мне Капрал. «Простите, сэр». Вара медленно поднялась на ноги и попыталась стереть с лица грязь. Она была вымазана этой мерзкой и воняющей жижей, как и все мы. «Будьте настороже, здесь могут быть и другие растяжки», предупредила она, затолкав обратно под шлем выбившуюся прядь каштановых волос. «Идем», кивнул Рикардс. «Если бы здесь были зеленокожие, то уже набросились бы на нас. Как знать, может, эта ловушка простояла тут много месяцев». Я пошел за ним. Вара вела отряд, лопата шагал рядом, а Блашек шел замыкающим. «Где мы, капрал?» проворчал медик, не отрывая взгляда от земли. Будь мы глубоко в тылу своих, где вроде как и оказались, то же бы наткнулись на кого-нибудь. Думаешь, справишься лучше, а? рявкнул капрал. Ты бы и до своих сапог дорогу найти не смог. Медик мрачно на него покосился, но пошёл дальше в угрюмом молчании. Надвигались сумерки. Хотя бы дождь прекратился, но из-за деревьев поднимался туман, окутывая джунгли призрачным ореолом. Вара вела нас вверх по всё более крутому холму через заросли, такие густые, что иногда нам приходилось рубить их штыками как мачете. Через несколько минут она подняла руку, призывая нас остановиться, а затем обернулась и тихо обратилась к праулу. "Сэр, лес впереди редеет. Надо идти осторожно, иначе мы так заберёмся прямо в лагерь орков. Кто знает, как уже поменялась линия фронта". Мы шли вперёд безмолвно, словно призраки. Королись среди деревьев, а потом нам открылся вид, заставивший всех остановиться. В нескольких шагах впереди заросли обрывались, земля резко уходила вниз в долину, скрытую густыми клубами расплывающегося тумана. Со всех сторон виднелись исчезающие вдали джунгли, лишь сам император и орки знали, что ждёт нас внизу. Где мы? потребовал ответа Блашек, шагнув к Варе с сердитой гримасой на лице. Она оглянулась, покачала головой. Честно, не знаю. Мне, мне жаль. Капрал тяжело опустился на землю, не отрывая взгляда от затуманенного ущелья. Вокруг темнело, а он всё сидел, прижимая к коленке гниющую руку. Кроме чувства опустошённости и безнадёги, в его взгляде можно было заметить лишь боль. Он, как и мы все, доверился Варе, понимая, что только она может вывести нас к посадочным полям, но кто знает, как долго мы шли в неправильном направлении. Блашек злобно глядел на Вару, прислонив ружьё к дереву. Мы покойники, сухо сказал он. Та лишь кивнула. Да, рядовой Блашек, это очень точная оценка ситуации. Мы обречены окончательно и бесповоротно. Не знаю, может, с самого места падения я вела вас не туда. Вот развечётся, а? Внезапно она заплакала, продолжая стоять и смотреть на долину чужой планеты. Никогда я её не любил, но в тот мгновение мне хотелось обнять её, прижать к себе и успокоить, но я не осмелился. Возможно, она бы ткнула меня ножом, если бы я только прикоснулся. Поэтому я сел рядом с Капралом и дал ему последнюю палочку лухо, пытаясь не обращать внимания на запах от руки. Затем Вара тоже подошла к нам и села. Вместе мы смотрели, как опускается тьма. Возможно, нам стоит остановиться здесь на ночь, наконец сказал Рикард, туша сигарету в грязи. Или просто спрыгнуть с обрыва, выплюнул Блашек. Может, хватит оттягивать неизбежное? Лопата обернулся со скоростью, которую никто не ожидал бы от такого громилы, и впечатал в лицо медика кулак, сбив его с ног. "Заткнись", рычал он. "Просто заткнись, блашек". Лопата навис над поверженным солдатом, сжав огромные кулаки, и сверлил его полным гнева взглядом. "Она старалась как могла. А что сделал ты, а?" ныл. "Хватит, Лопата", вздохнул капрал. А ну это не стоит. Давайте разобьём здесь лагерь. Может, утром всё станет лучше, яснее. Конечно, утром ничего яснее не стало. На рассвете начался первый дождь, едкий, воняющий какой-то отравой, и я проснулся от тяжёлого сна с рукой на рукоятке лазружья и левой половиной лица, лежавшей на вымозанном в грязи ранце вместо подушки. Уже пришла жара, и капли дождя поднимались паром обратно навстречу рассвету. Я заставил себя подняться и встряхнуться, высматривая остальных. Вара сидела на утёсе, смотря в ущелье. Шлем она сняла, отчего волосы разметались по лицу с путанной гривой. Блашек и лопата демонстративно молчали, даже не глядели друг на друга. Рикардса я нигде не увидел. «А где капрал?» Спросил я чёт напытясь, выкопать среди вещей что-то съедобное. Вчера мы съели последние рационы. Отливает, ответила Вара. Это означало, что он ушёл в подресок по делам. Вчера мы слишком устали и упали духом, а потому не стали копать обычный галлион. Я поднялся и сел рядом с ней. Есть что-нибудь съедобное? Вот Сказала она, передав мне горстку небольших сморщенных фруктов с сероватой кожурой, выглядевших больными. Я сунул пару в рот и начал жевать. Уверена, я скривился от горечи. «Ну, я ведь и не говорила, что они на вкус хороши. Хорошего тут вообще мало, а?» Я задумался над тем, что ответить, когда из-под леска, примерно в пятнадцати метрах от лагеря, раздался вопль, а затем треск лазерного пистолета. Кричал капрал. Орки! заорал он. Мы схватились за ружья и скрылись среди кустов, вглядываясь в густые заросли и тяжёлую пелену дождя. До нас донеслись звуки ещё двух выстрелов, а затем всё стихло. Среди деревьев двигалось нечто, нечто большое, действительно большое. В вдохновляющей пометке имперского пехотинца есть раздел под названием Патрулирование и засады, где подробно описывается, как пользоваться штыком для тихих убийств. Конечно, есть там и иллюстрация, наглядная такая, где гордый имперский гвардеец пронзает орка. Кажется, что зеленокожий ростом не больше метра с половиной, брюхо отвисло, да и вообще выглядит он весьма забавно. Вот только таких орков не бывает. Да и смешного в них ничего нет. Самый маленький из увиденных мной зеленокожих оказался двух с половиной метров ростом, почти двухтонной грудой лоснящихся жутких мускулов. Самый маленький, а? Орки ужасны. Я выпустил короткую очередь, но промахнулся. Хлещущий дождь сбил прицел. Я вновь попытался прицелиться туда, где заметил движение и тихо обругал скверную погоду. В то же мгновение из-под леска прямо передо мной вырвалось нечто громадное, зеленое и воняющее. Надо мной нависорг, почти трехметровая глыба чистой ненависти с огромным зазубренным топором в руках. Он был так близко, что я мог ткнуть его в живот дулом ружья, а смрадное дыхание вырывалось из распахнутой пасти между двух сломанных клыков, торчавших из несоразмерно выступающей нижней челюсти. Я замер, но император дал мне сил достаточно, чтобы в панике я лихорадочно вцепился в спусковой крючок. Должно быть, я выпустил в зеленокожего в упор половину энергоячейки. Тварь разорвала на части, в меня полетели брызги мерзкого и хора и клочья паленого мяса. Я рухнул на колени, кашляя и задыхаясь от ужаса и облегчения. Справа раздались крики. Блажь окасыпал ксеносы и огнём, и отборными ругательствами. Припав к земле, я пополз туда, сжимая ружьё, пока не оказался рядом с медиком. "Я его только задел", прошептал он. "Пригни голову". "Где?" "На 3 часа во всяком случае был". Я кивнул и приготовился стрелять. Конечно, хлещущий дождь сократил видимость до 9 метров, но взрослого зеленокожего сложно не заметить. Я увидел, как твари пробираются через подлесок, таща то, что, наверное, было сделанным на коленке тяжёлым пулемётом. Оружие было громоздким и уродливым, похоже, сколоченным из металлолома, а ещё, что озадачило меня сильнее всего, выкрашенным балончиком в ярко-красный цвет. Впрочем, к нему был приделан огромный барабанный механизм. Несомненно, оружие работало. Я вскинул ружьё, но в тот же миг орк нас заметил. Ксенос сначала начал стрелять, а уже потом попытался прицелиться, отчего нам хватило времени припасть к грязной земле. Грохот выстрелов оглушал. Оружие било и тряслось даже в тяжёлых руках Ксеноса, словно живое. Крупнокалиберные разрывные пули с воем пролетели у нас над головами и впились в кору дерева, а затем из пулемёта градом посыпались искры. Блашек выстрелил в ответ, но ну, как мог, распластавшись на земле, и промахнулся. Я заметил, что на левом плече Зеленокожего уже есть глубокий лазерный ожог. Вероятно, там его задел медик, но похоже, что это совсем не тревожило Ксеноса. Тварь попятилась, пытаясь перезарядить оружие, а я вскочил, чтобы обойти его. Блашек прикрывал меня огнём. Я как раз вовремя скрылся за тяжёлым стволом огромного дерева, ведь вновь услышал рёв пулемёта. Оттуда я смог прицелиться и всадить очередь прямо в спину зверя. Лазерные разряды опалили плоть. Тварь резко обернулась, продолжая стрелять. В панике я отпрыгнул в сторону. Взрывы вырвали из дерева огромные щепки. Звенакожий изгорбился и рычал. Он был тяжело ранен, но почему-то не мёртв. Я знал, как невероятно вынослив зеленокожий, но это, это было чем-то немыслимым. Балашек вновь выстрелил, за что был вознаграждён оглушительной очередью из пулемёта. А затем из тяжёлого оружия вновь посыпались искры, раздался жуткий скрежет. Его заклинило. Не теряя времени, я выскочил из укрытия и расстрелял зеленокожего длинной очередью в автоматическом режиме. Прижался к стволу дерева, пытаясь отдышаться. "Чисто", наконец сказал я, и Блашек вылез из кустов папоротников. Тихо стало. Протянул он и я кивнул. Звук выстрелов из орочьих ружей так громок, что его можно услышать за километр. Не слышали мы и шипения лазерных разрядов. Нужно перегруппироваться, найти остальных, прошептал я, меняя энергоячейку. Мы пошли через подлесок по своим следам, внимательно вслушиваясь в джунгли, а затем Блашек замер, схватив меня за руку. "Слышишь? Доносится оттуда". Вслед за ним я прошёл до края небольшой поляны и увидел лопату, сошедшегося с орком в поединке. Зеленокожий сжимал в тяжёлой лапе широкий зазубренный нож, а лопата, где-то потерявший ружьё, бился с ним штыком. Здоровяк был таким огромным, что казался ровней орку. Они кружили рыча друг над друга. Наконец Ксенос взревел и бросился вперёд, пытаясь вонзить нож в грудь лопаты, но и тот не терял времени даром. Гигант двигался со всем мастерством опытного бойца на ножах. Лопата оттолкнул руку Ксеноса за запястьем, не дав тому нанести колющий удар, а сам другой рукой вонзил штык в мускулистое плечо твари. Взревевший от ярости орк отбросил его, ударив по голове тыльной стороной ладони. Издоровяк покатился по вонючей грязи. "Я вскинул ружьё. Не смей!" рявкнул лопата. Он уже вскочил на ноги и снова закружил вокруг орка. Судя по полному свирепого ликованию в взгляду, здоровяк бы очень разозлился, если бы я застрелил зеленокожего. Похоже, он хотел что-то доказать орку себе, а может всей галактике. "Давай же", зашипел он. "Давай, ты, гордывая свинья". Я окинул взглядом поляну и заметил Вару, тоже наблюдавшую. Выстрелов больше не было слышно. Значит, остался только один орк, и теперь Лопата сошёлся с ним на ножах. О, это стоило увидеть. Это было нечто особенное. «Сделай его, здоровяк!» — взревел Блашек, ухмыляясь так, словно забыл о вчерашней ссоре с лопатой. Словно ее вообще не было. Зрелище, как человек бьется с ксеносом на его собственных условиях, вдохновляло, будоражило кровь. Орк сделал обманный выпад тяжелым ножом, а потом рубанул в другую сторону, оставив на левой руке лопаты длинный кровоточащий порез. Но тот лишь зашипел и ударил ногой с такой силой, что выбил бы дверь химеры, ломая орку колено. Лопата! Лопата! закричал я, и другие подхватили мой клич. Мы орали, топали, хлопали так, словно были дома на стадионе. Зеленокожий шагнул вперёд, хромая и зашипел от ненависти. По руке лопаты текла кровь, стекала с пальцев, но он словно и не замечал этого. Здоровяк смеялся. Поиграем в моим болельщиком, а свинка, процидил он. Урк припал к земле и бросился на лопату, но тот не отскочил в сторону, а прыгнул навстречу, поднимая штык. Зеленокожий врезался в него и взвыл от боли. Клинок вонзился в грудь Ксеноса по рукоять, а затем Здоровяк изо всех сил рванул его вниз. Он вскрыл орка от грудины до паха, наружу вывалились тяжелые и воняющие фиолетовые кишки. Лопата тяжело поднялся на ноги и пинком отбросил умирающего орка. На лице его была улыбка, полная свирепой и кровожадной радости. «Вот теперь можешь стрелять», — сказал он мне. Я всадил лазерный разряд в лоб твари, и та затихла. Вара выдохнула, затем отвернулась к папоротникам. Её начало рвать. Блашек потрясённо покачал головой. "Силён мужик", сказал он. Лопата лишь ухмыльнулся ещё шире, пытаясь перевести дух. "Уверены, что это все?" наконец спросил я. "Их было четверо", Вара прикончила одного. Кивнул Блашек. "Наверное, разведчики, хотя уж не знаю, что они искали". Я пожал плечами, а затем вздрогнул, вспомнив. А где капрал? Ах, да, он блошек покосился на меня, вздохнул. Бывает скверная смерть, а бывает смерть, когда орк ловит тебя со спущенными штанами, в буквальном смысле. Я тяжело сглотнул, даже не зная, что и сказать. Да уж, хуже не придумаешь. Ох, только и смог выдавить я. Значит, нас оставалось четверо. Что мы будем делать? спросила Вара. Кто теперь главный? У неё, как у единственного разведчика, было старшинство, но она получила повышение лишь 2 недели назад и явно не была уверена в себе. Я, конечно, усмехнулся Лопата, показав на зарезанного орка, валяющегося у него под ногами. Кто-нибудь хочет поспорить? Дожели. Прямо как зеленокожие, у которых главным по определению был сильнейший и крупнейший. Да, мы слишком долго пробыли на Вардани 4. Если такой подход казался разумным, но мы всё равно кивнули, соглашаясь. Одного вида вымазанного кровью штыка в руках лопаты хватало, чтобы отбить кому угодно желание спорить. Блашек достал из ранца полевую аптечку. Ладно, босс, давай-ка я осмотрю твою руку, а потом ты скажешь, что делать. Лопата думал, пока Блашек промывал и обрабатывал рану, а Вара искала выроненное им ружье. Наконец, он принял решение. «Ты сам сказал, что орки были разведчиками, и шли они туда. Что-то искали. Не знаю что, но готов поспорить, что оно в долине. Туда мы и пойдем, найдем это. Может пригодится и нам, а?» «Да, босс», — согласно кивнул Блашек. Судя по выражению лица, Варе было что возразить, но она промолчала. Возможно, потому, что винила себя с тех пор, как поняла, что мы заблудились. Честно, я бы тогда пошёл за кем угодно, кто имел хотя бы смутное представление, куда идти. Я кивнул. Точно, босс, сказал я. Мы оставили Капрал Рикардs лежать в грязи. Бесславный конец, да, но что можно было сделать? Лопата повел нас к утесам, и мы начали медленно спускаться вниз, цепляясь за кусты, чтобы не пришлось катиться до самого дна на спинах. Вновь пошел дождь, плотный, жаркий, вымывающий и без того ненадежную почву из-под ног. Склон превратился в растекающуюся трясину, и уж не знаю, как мы спустились, ничего себе не переломав. Когда же дождь прекратился и наклон стал достаточно удобным, то у нас на пути оказались ещё более густые и заросшие, чем прежде. Мы вытащили штыки и начали медленно прорубать себе путь вперёд, проклиная каждый шаг. Инопланетные растения цеплялись за одежду и кожу, но мы 45 метров не прошли, как увидели невозможное поселение. Сплошная стена деревьев внезапно разошлась там, где их срубили. На пнях сверкали лужи дождевой воды. По грязным улицам ходили люди, бегали и играли дети. Сборные здания стояли на невысоких опорах. Стены их, похоже, уже прогнили от влаги, а позади них, сквозь пелену ливня, виднелись небольшие возделываемые рисовые плантации. Поселение полное имперских граждан. "Какого?" выдохнула Вара. "Я думал, что всех штадских эвакуировали", моргнул я. Не слушал комиссара, а? скривился блашек. Он ведь сказал достойных граждан, а значит чинуши, тех, у кого есть деньги. А их? Он запнулся, пожав плечами. Не бросили, процедил лопата. Вероятно, сочли, что они слишком глубоко на занятой зеленокожей территории. Может, их просто забыли в панике. В любом случае, их всех бросили умирать, так же как нас. И сюда идут зеленокожие. Я не мог отвести взгляда от играющих детей. "Нет", сказал я. "Нет, их не бросили, ещё нет. Мы здесь. Нас всего четверо", заметил Блашек. "Точно, нас четверо", воскликнул я, обернувшись к нему со внезапной злостью. "Четверо несокрушимых имперских гвардейцев с вооружениями, гранатами и боеприпасами, которых хватит надолго. А ещё среди нас мужик зарезавший горко". Да, я такой, гордо кивнул Лопата. Горский зеленокожих меня не напугать. Думаю, мы за ними присмотрим. О, я того горко боялся, да и вряд ли их пришла бы сюда горстка, но я всё равно кивнул. Это был правильный выбор. Император защищает, а в долине мы исполняли его волю. Таков был наш долг. Значит, остаёмся? уточнила Вара. Остаёмся, кивнул здоровяк. Раз уж мы всё равно отсюда не выберемся, то умрём хотя бы достойно. Он положил ружьё на плечо и вышел из леса. Мы пошли за ним. Той ночью мы спали в самом большом доме, принадлежавшем старейшему населению, и по очереди стояли на страже. Ещё вечером Вора заминировала внешний периметр, воспользовавшись своими знаниями, чтобы установить растяжки со сколочными гранатами в каждой из вероятных точек входа. В результате осталось мало метательной взрывчатки, но все согласились, что решение разумное и надёжное. Теперь колонисты не выпускали детей из дома, ну, насколько могли. Самые маленькие из них, те, кто был слишком юн, чтобы понять, зачем мы здесь, пришли в восторг, увидев в деревне настоящих солдат. Те же, кто был постарше, их родители смотрели на нас с тревогой. Очевидно, война прошла в стороне от этого захолустья, но жители поселения знали, что раз мы здесь, то и враг уже на пороге. Никто не говорил про эвакуацию, и вскоре мы поняли, что местные жители ничего про неё не знают. В их деревне даже не было вокз-станции. Мы решили не рассказывать людям, что их бросили здесь умирать. И всё же, полагаю, они уже начали что-то подозревать. В конце концов, нас пришло только четверо, а выглядели мы грязными, голодными и явно отрезанными от своих. Старейшина была приветлива, радушна, даже благодарна нам, но я видел во взгляде её старых серых глаз проблески тихого ужаса. Когда блашек растолкал меня, сказав, что пришла моя очередь стоять на страже, на хорону было 4 утра. "Вставай", сказал он и прилёг, чтобы урвать хотя бы пару часов сна, пока мог. Взяв его ружьё, я вышел и сел на обветшавших деревянных ступенях перед домом. Конечно, все здания в поселении были сборными домами стандартной модели, но они стояли на широких деревянных опорах, чтобы вода в сезон дождей не заливалась внутрь. Даже в такую рань вокруг было невероятно сыро, из джунглей пахло гнилью и отчаянием, но хотя бы дождь не шел. Я начал внимательно осматривать ружье, смазывать движущие части, а треснувшим ногтем выковыривал грязь из прицела. Все это время я читал летанию надежности, чистя свое драгоценное оружие. Конечно, на самом деле лазерное ружье было обычное, укороченное типа М-35 с узким металлическим прикладом. Таких тысячи, но я знал, что именно от оружия зависит, буду ли я жив или мертв. Во вдохновляющей памятке имперского пехотинца написано, что лаз-ружье – самое ценное имущество гвардейца, и в это я охотно верю. Это не просто оружие, пусть и хорошее, надежное. «Я искренне убежден, что лаз-ружье является материальным проводником воли императора. Каждый выстрел становится молитвой его вечной славе, каждая пораженная цель подтверждает его божественность и божественную природу всего человечества. Лаз-ружье, сердце и душа имперских гвардейцев – спору нет». Наконец, почувствовав удовлетворение от тщательно сделанного дела, я прислонился спиной к влажной стене и так и сидел, глядя на окраины поселения. Свитало, и из просыпающихся джунглей доносилось пение птиц и крики обезьян. Жаль, что обычно хаос и грохот войны мешали увидеть причудливую красоту вардена Четыре. Я улыбнулся, глядя, как над деревьями восходит солнце. Чему ты радуешься? Раздался женский голос. Я повернулся к грязной улице и увидел, что на меня смотрит женщина. На боку её раскачивалась канистра с водой, набранной из колодца, а за её юбки цеплялся мальчик лет 4-5, босоногий, вымозанный в грязи. "Славное утро", ответил я, не зная, что ещё сказать. "Иди домой, рами", сказала женщина. Дождавшись, пока тот убежит достаточно далеко, она тихо спросила меня: Мы все умрём, да? Я начал я говорить, но запнулся. Да, возможно. Скорее всего, мы все умрём, но я знал, что не сделаю ничего лучше, если скажу это вслух. Нет, не умрёте. Почему? Мы имперские гвардейцы, улыбнулся я, похлопав по ружью. Она фыркнула и отвернулась. Похоже, что мои слова её не впечатлили. Лопата, огромный и сильный, мог бы впечатлить, как ивара, хитрая и незаметная, даже блашек опытный и старший, но не я. Должен признать, что во мне нет ничего особенного, но я, гвардеец. Эй, окликнул я женщину. Она остановилась и повернулась. Я понял, что опять не знаю, что сказать. Если можешь, не выходи сегодня из дому, наконец выдавил я. Хотя бы не выпускай своих детей. Она просто кивнула и ушла. Я смотрел, как сквозь утренний туман восходит солнце, и думал о детях. Каждый из них был лишь одним из бесчисленных миллиардов, совершенно неважным. Каждый также являлся чистой, сверкающей искрой жизни, важной для императора, пусть и не для его империума. Не прошло и часа, как взорвалась первая из минловушек. Я спрыгнул со ступеней в укрытие, сжимая в руках ружье. Примерно в сорока пяти метрах от меня в джунглях разгорался огненный шар, клочья оручьего мяса падали на окраине поселения. Я прицелился и начал стрелять в заросли, выпустив один, два, три разряда. Мой сержант-инструктор бы порадовался такой кучности стрельбы, хотя, конечно, и не сказал бы мне об этом. Нечто огромное закряхтело и рухнуло. Слева от меня раздалось шуршание, а затем оглушительный рёв, когда один из зеленокожих начал стрелять из примитивного пулемёта. По улице передо мной прошла цепь взрывов, каждый из которых поднимал в воздух фонтаны грязи и воды. Я перекатился снова, прицелился и выпустил короткую очередь по непроницаемой стене джунглей. Слева донёсся треск лазерных разрядов, и я понял, что остальные, проснувшись, выбежали из дома и вели ответный огонь по ксеносам. "Прекратите меня!" заорал Лопата. Я начал стрелять в автоматическом режиме, осыпая лес разрядами, пока не пошёл пар. Краем глаза увидел, как Здоровяк встаёт и бросает гранату, благодаря силе его рук улетевшую далеко в джунгли. Донёсся рёв взрыва, А затем всё затихло. "Чисто!" крикнула Варадис, считав до 20. Я медленно поднялся на ноги, всё так же держат джунгли под прицелом. Да, орки огромны, ужасны, но они не особенно умны, и уж точно не прекращают стрелять только для того, чтобы не привлекать внимания. Если бы кто-то из них остался жив, то полил бы в слепую, не жалея патронов. "Вара, осмотри периметр", приказал Лопата. Она побежала вперед, пригнувшись и держа ружье на готове, а затем исчезла в джунглях, тихо, словно призрак. Я выдохнул и опустил оружие. «Хорошо стреляешь, малец», — заметил Блашек. «Думаю, одного ты точно пристрелил». Я покосился на старшего солдата, пытаясь понять, смеется ли он, но не смог. «Спасибо». Он хлопнул меня по плечу. Лопата вышел из укрытия, держа ружьё на плече, как на параде, и широко ухмыльнулся. Похоже, растяжки сделали своё дело, сказал он так, словно это была его идея, а не Вары. Я знал, что всё получится. Тогда я понял, почему Лопату не повысили до капрала. Он был так невероятно самоуверен, что не походил даже на должность младшего офицера. "Да, босс", сказал я, держа свои мысли при себе. Признаюсь, он меня всегда немного пугал. Слишком легко было поверить, что на родине Лапета был жестоким бандитом. Вара вернулась и рассказала о бувиденном. Четверо орков, босс. Все мертвы. Судя по ранам, малец прикончил двоих, а остальных разорвали гранаты. Малец. Я вздохнул. Да, я был самым младшим во взводе, но зачем об этом напоминать каждый раз? У меня есть тина. Конечно, есть. фыркнула она, отвернувшись. Да, она мне тоже не нравилась. И что теперь? спросил Блашек. Окапываемся, пожал плечами Лопата. Конечно, это были просто разведчики, но теперь сколько мне вернётся уже второй отряд. Рано или поздно даже до зеленокожих дойдёт, что это немного странно, и тогда они придут сюда, решив узнать в чём подвох. И уверен, придёт их сюда куда больше. Да, босс, хором ответили мы. и начали копать. Конечно, земля была хуже не придумаешь. Уже через час в моём стрелковом окопе набралось воды по колено. Впрочем, лопата был прав. Четверо нас, гранат мало, а тяжёлого вооружения вообще нет, и потому пригодились бы любые возможные преимущества, даже если придётся вырывать их из отвратительной местности. Мы стояли на страже целый день. Слушали, ждали орков, а те не появлялись. Все это здорово сказывалось на нервах. Мы наблюдали, как темнеет небо и ели еду, данную нам колонистами. Лопата как раз закончил слизывать с пальцев липкий рис, когда Вара склонила голову на бок и подняла руку, призывая к тишине. «Я что-то слышу», — прошептала она. Мы замолчали, потянувшись за оружием. «Похоже на...» — заговорил Блашек. Где они улетели? сказал Лопата и вскочил. Это же Валькирия. Значит, не все ещё улетели, присвистнула Вара. Где тут сигнальный пистолет? Тащите его быстрее! В моём рюкзаке, ответил Блашек, вылезая из-за купа, где мы засели, и побежал по улице к дому. Бегом, шевелитесь! зарал Лопата. Вскоре Блашек вернулся, держа в руке грамозский пистолет. Лопата схватил его и внимательно осмотрел, проверяя, правильно ли установлен заряд. У нас он был один. Но ну, где ты? прошептал он, вглядываясь в быстро темнеющее небо. Давай, покажись, не подводи меня. Вижу огни! крикнула Вара, махнув рукой. Теперь и я заметил вдали ходовые огни валькирии. Судя по траектории, она летела в перитре 3 км от поселения. Лопата поднял пистолет и бееими руками прицелившись прямо вверх и помедлил, пытаясь понять, когда лучше выстрелить, чтобы нас точно заметили. Была не была, наконец сказал он, спустив курок. Пистолет содрогнулся в его руках, выпуская в небо сигнальную ракету. Она взорвалась, окрасив тьму в багровый свет и осветила джунгли на добрый километр над нами. Если зеленокожие ещё не знали, где мы, то теперь-то точно поняли. Вспышка начала угасать, но Валькирия уже начала разворачиваться к нам и снижаться. Гвардейцы сигнальными ракетами не пользуются. Должно быть, пилот решил, что наткнулся на экипаж сбитого самолёта и бросился на помощь. Мы разбежались в стороны, глядя, как над поселением навис тяжёлый транспортный самолёт. От воздушного потока двух мощных двигателей во все стороны разлетелись брызги грязной воды. Лопата размахивал руками над головой, пока на него не наткнулся луч носового прожектора, омыв резким белым светом. А затем Валькирия зашла на посадку и рёв затих, сменившись тихим гудением прогреваемых двигателей. Открылся боковой люк, и наружу выглянула женщина в униформе флота. "Гвардейцы!" крикнул Лопата. «Мы — гвардейцы, Реслийский, сорок пятый. Будем рады, если вы нас подбросите». «Да уж, вовремя ты», — кивнула она. «Завтра улетает последний транспорт, а вместе с ним и мы. Сколько вас тут?» «Четверо», — ответил здоровяк. «У меня место только для троих, но, думаю, справимся. Если что, полетим на низкой высоте. Залезайте». Я уставился на лопату, чувствуя, что постепенно начинаю понимать, и обругал себя за глупую наивность. Погоди-ка. Я думал, думал мы попросим их помочь сорками, а они? А они что? рявкнул он. Это наш билет отсюда, придурок. Спасение. А кто спасёт их, лопата? Я обернулся, показав на дома в поселении. Жизнь жестока, только и сказал он. Они всё равно умрут. Важно лишь, что мы останемся живы. А теперь заткнись и полезай внутрь. Мы не можем их просто бросить. Не наше дело. Проверчал Блашек. Малец, полезай в чёртов самолёт. Нет, ответил я. Это приказ, сказал Лопата. Нет, повторил я. Что, больше не хочешь умереть достойно, а? Знаешь, что лучше славной смерти, ты, тупой дух, просидел он. Не умирать, вот что. Я посмотрел ему прямо в глаза и лишь тогда понял, что Лопата напуган, как и все, а особенно я. Маленькие дети выбрались из домов изумлённо глядя на Валькирию и что-то поражённо лепетали. Я покачал головой, показав на них. Я их не брошу, серьёзно говорю. Эй, глиномесы, вы идёте или как? Потребовало ответа женщина. Из-за ваших чёртовых споров мы можем опоздать на транспорт. Забирайтесь, сели улетим без вас. Идём, конечно, сказал Лопата, поднимаясь в пассажирский отсек ждущего самолёта. Прямо за ним лес блашек. Вара помедлила, положив руку на люк, и оглянулась. Последний шанс, герой. Я покачал головой. Я не герой, сказал я, отвернувшись. Просто не трус. Позади взревели двигатели, и Валькирия улетела без меня. Вот так всё и случилось. Думаю, что это моя последняя запись в журнале. Уже полночь, а на рассвете придут орки и увидят, что их жду я. Я не герой и не ищу медали. Уверен, никто никогда не узнает ни о моём выборе, ни о том, что верховное командование бросило этих людей умирать. Я, как и дети, лишь один среди бесчисленных миллиардов, совершенно неважный. Никто даже не вспомнит моего имени. Знаю, что на родине люди не хотят слушать ничего, кроме воодушевляющих речей о победах, и не услышат. Если вы найдёте журнал, скажите маме, что я люблю её. Скажите, что я люблю её и мне жаль. Мам, я должен был остаться, уверен, поэтому я и пережил падение. Я не герой, но император защищает, а я проводник его воли. Пока есть люди, нуждающиеся в защите, император ожидает от меня исполнения долга. Здесь столько детей. Завтра мне исполнится 19. Славный будет день.